Глава двадцать третья Каменец Зима Одна тысяча сто сорок седьмого года От Рождества Христова Господи! Сегодня праздник! Рождество Христова! А мы сидим в дремучей чащобе И караулим диких варваров! Как-то это несправедливо! Ты не находишь, Седрик? Рыцарь Седрик фон Зальх посмотрел на своего соседа, молодого темноволосого тамплиера Гильйома де Фае, и с удовлетворением отметил, что тот отвернулся. Германец понимал, с чем это связано, разумеется, с его внешним видом. Всё лицо в красных ожоговых пятнах и шрамах, левая ноздря рваная. Вдобавок к этому, если Зальх улыбался, то было видно, что у него не хватает пары передних зубов. Да. Сейчас верный сподвижник и помощник Бернара Клервоского, участвовавший по его приказу в штурмах Зверина, Луги, Просенца, Колочайки и Ростока, мало чем походил на того молодого, подающего большие надежды воина из армии герцога Генриха Льва. Теперь он считался верным цепным псом аббата Клерво и служил ему на совесть. Надо кого-то покарать или казнить пленного язычника. Он готов. Ополченцам необходим пример при штурме Венецкой крепости. Зальх тут как тут. Требуется пробить оборону вражеского строя. Германскому паладину это только в радость. Проповедник озабочен тем, что рядом находятся убийцы венедов, витязи дьявола-поклонников. Не проблема. Седрик отберёт самых лучших бойцов и егерей в армии крестоносцев и отправится с ними в лес, где будет выискивать подлых язычников. Однако, несмотря на репутацию и покровительство Бернара, недавно у Зальха возникли некоторые сложности в общении с другими рыцарями. Седрик заметил, что тамплиеры и паладины, которые постоянно пребывали в объединённое войско наступающих вдоль моря католиков, стали его сторониться. Сначала он решил, что это связано с его внешностью, которую вдали от стен родного аббатства не мог восстановить даже такой могучий человек, как Бернар из Клерво. Но позже он понял, что дело не в этом. Многие рыцари имели страшные шрамы и травмы, однако общением их никто не обделял. Другое дело Зальх. Лишь только он подсаживался к какому-то костру или входил в общую палатку, как моментально все разговоры стихали. А суровые вояки отводят от него взгляды, покидали это место, и германец оставался один. Это очень стало задевать Седрика. И когда вчера под стенами каменной Венецкой крепости Каменец, которая прикрывала пролив между материком и островом Руян, его вызвал к себе Бернар и поручил выдвинуться в лес на прочёсывание определённой территории, Зальх знал, что делать. Без колебаний рыцарь взял в свой сводный отряд тех, кто наиболее чётко обозначил к нему своё отношение. И среди них оказался словоохотливый тамплиер Гильём де Фае, которого Седрик постоянно держал при себе. Прошёл день и близился к концу второй. Вражеские воины бродили где-то рядом, и после хождения по лесу отряд Зальха взял под надзор одну из неприметных троп и стал ожидать появления противника, который, по словам опытнейших егерей, должен был появиться в первых сумерках. Костровкой становиться не зажигали и соблюдали тишину. С помощью лесовиков они сделали для себя укрытие, затем разбились на мелкие группы и полукругом окружили небольшую поляну. Гелььём де Фае находился рядом с Зальхом и глядя на него, германец поражался тому, какие они с ним разные. Франк, ровесник Седрика, относился ко всему легко, много разговаривал часто улыбался и вспоминал о своих многочисленных любовных интрижках на родине а зальх стал настоящим человеком войны он не понимал шуток и не строил долгосрочных планов забыл когда в последний раз спокойно отдыхал думал о деньгах и нарядах и даже не смог вспомнить лицо той девушки которую считал своей дамой сердца кровь даже сточение гибель товарищей ярость и выпавшие на его долю тяжкие испытания. Всё это опустошило душу рыцаря, и Седрик это понимал. Однако, как ни странно, паладин Господа ни о чём не жалел, ведь у него было служение, которое заменило ему всё, что нужно обычному человеку. Плоские утехи, дружба, достаток, уважение, признание и восхождение наверх. Это все оставалось в прошлом, а в настоящем была только радость схватки, приказы Бернара Клервосского и льющаяся на земь кровь врагов. Впрочем, интерес узнать, почему боевые товарищи так странно на него реагируют, у Зальха все же имелся, и он ждал, когда Гильон заговорит. И дождался. После того, как нездержанный де Файе задал Седрику вопрос, германец сказал «Поторь, Лично меня всё устраивает. Я делаю, что приказано, и Господь наверняка простит нас за то, что мы не отмечаем Рождение Спасителя. Ну да, протянул Фае по-прежнему не оборачиваясь к Седрику. Ты у нас особенный. Кстати, Гериём, насчёт особенного. Что со мной не так? Почему рыцари избегают меня? А то ты не понимаешь. Франк бросил на германца касоев взгляд. Нет. Клянусь кровью Христовой, не понимаю. Владин качнул прикрытый под шлемником головой. Гильём де Фае шмыгнул носом и ответил: "А тебе ходит много историй, Седрик фон Зальх. Войны часто вспоминают твои славные деяния и подвиги, походы и везучесть, так что ты уже легенда. Однако вот что странно, Почти всегда, когда дело оборачивается большой кровью, выживаешь только ты, один. Это настораживает, и никто не желает сходить с тобой близко. "Вон оно что", ухмыльнулся германец. "Значит, дело не во мне, а в том, что смерть витает рядом со мной". "Да, так и есть". Странно слышать такое от тамплиера, воина, посвятившего себя Богу. Отнюдь Де Фае улыбнулся. — Я храмовник, спору нет, и дал все положенные клятвы и обеты, однако жить-то все равно хочется. — Ладно, забудем об этом разговоре. — Как скажешь, Зальх, ты командир. Рыцари замолчали. А Седрик задумался над словами тамплиера и пришел к выводу, что Де Фае в чем-то прав. Почти все, кто находился рядом с Зальхом, Во время серьёзного боя погибали. Разумеется, был Максимилиан Улекс, который вместе с ним выбрался из Венедии после разгрома Фридриха Саксонского и получивший тяжкое ранение, а затем вернувшийся в Гамбург рыцарь Людвиг Уттенхайм. Но все остальные давно мертвы. И только Седрику удавалось уцелеть там, где шансов на это практически не было, и именно поэтому его прозвали везунчиком. Однако что это за везение, при котором лицо превратилось в пятнистую маску, которая лишь отдалённо напоминала физиономию человека. Впрочем, Зальх старался над этим не размышлять, а когда у него всё же милькнула такая мысль, Бернар из Клерво, словно угадав, в чём он озабочен, обранил, что по возвращении в своё аббатство с Божьей милостью восстановит внешность Седрика. Так что везение все же имело место быть, а объяснялось оно тем, что Зальх верно служил Богу, много молился и своими деяниями искупил все грехи перед Господом. Раз так, то он спокоен, ибо милость Бога не для всех, а лишь для избранных, таких, как Он, истинных паладинов Святой Матери Церкви. Вскоре с неба повалил снежок. который ложился на прикрывающий двух рыцарей полог и стало примораживать. Понемногу начало смеркаться, и Франк, который испытывал потребность в общении, вновь захотел поговорить. Но тут рядом с укрытием Зальха и Фае появился кряжестый русоволосый мужик, вожак отряда егерей, Лужичанин Данка. Он присел на корточки перед Седриком и наломанным саксонском наречии сказал: Господин рыцарь, винеды рядом, идут сюда. Витязи? Германец привстал с попоны, на которой сидел. Нет, Данка покачал головой. Обычные воины, кажется, бойцы из племени варнов. Это бодрячи, а не сами. Больше никого не обнаружили? Никого. В лесу спокойно. Что же, не дождались витязей. Так хоть обычных врагов схватим. может, при допросе расскажет что-то интересное. Много их. Ровно дюжина. Хорошо. Передай всем, что атакуем по моему приказу. Вы проследите, чтобы никто не сбежал, ясно? Да, господин. Егирь поклонился и покинул рыцарей. А Залих подвинулся поближе к кустам, которые отделяли его от поляны, и привстал. Руки подтянули ремень на поясе. И проверили, насколько хорошо выходит из ножен клинок, а глаза стали всматриваться в открытое пространство. Некоторое время ничего не происходило, но вскоре на поляну вышли три воина в медвежьих накидках, с луками за спиной и копьями, которые они могли пустить в дело. Это были винеды, и они наверняка направлялись к лагерю крестоносцев, чтобы взять кровь захватчиков. Однако не судьба Язычники пришли прямо в ловушку, и спасения не было, ибо очень уж хорошо была подготовлена засада. Правда, рыцари и егеря ждали иную добычу, более весомую. Но это уже не важно. Венеда оглянулись и замыкающий взмахнул рукой. Так он подавал сигнал основной группе, которая двигалась за передовой тройкой, и когда все славянские воины вышли на поляну и растянулись в цепь, Зальх решил, что пора действовать. Он резко выпрямился и выхватив меч, проломился через кусты и нос к носу столкнулся с передовым венедом. Язычник воин оказался опытным и без долгих раздумий попытался насадить германца на копье. Только Зальх был необычным бойцом. Паладин с лёгкостью отбил выпад противника и клинком плашмя ударил венеда по голове, после чего тот свалился без чувств. Затем рыцарь накинулся на следующего язычника и моментально насадил его на меч. Тем временем рыцари и егеря налетели на остальных славянских лесовиков и просто задавили их толпой. Потери были минимальными. Всего 3 человека получили лёгкие ранения, а крестоносцы захватили сразу 8 пленных. Успех, конечно, по меркам Зальха небольшой, но с другой стороны, сходили в лес не зря. а потому он был с собой доволен. Пленников, которые действительно оказались воинами из племени Варнов, связали и поволокли к ближайшей опушке, где католиков ожидали лошади. Из леса Седрик и его подчиненные выбрались уже в темноте, и, садясь на коня, германец окликнул Гильома де Файе. «Вот видишь, прогулялись по дебрям, и ничего страшного не случилось». «Убитых среди наших воинов нет, а ты говоришь, что рядом со мной погибель бродит. Признай, что ты был неправ!» Дефойе негромко рассмеялся и попробовал возразить Седрику. «Это даже не бой был, а хорошо подготовленная разминка. И все же потерь нет». «Нет», — согласился Франк. «Возможно, ты прав, фон Зальх, и мы зря себя накручиваем». «То-то же». Седрик приподнялся на стременах, оглядел всадников и пехотинцев, которые укладывали на сани связанных винодевов, и указал в сторону лагеря крестоносцев. Поспешим, друзья, а то вместо ужина нам достанется одна горячая вода. Со смехом и шутками избранные воины французского аббата помчались к своим палаткам, а сани с служанами и пленниками остались позади. Превосходные кони, которых кормили отборным зерном и самым лучшим сеном, какое только можно достать в армии крестоносцев, мчались легко. Морозный воздух обжигал щёки рыцарей, и вскоре они влетели в лагерь, где царила привычная суета. Кто-то с кем-то спорил, а где-то даже дрались. В шатрах и передвижных борделях в звизгивли женщины и пыхтели имеющие в кармане несколько монет счастливцы. Под лекостров сидели рядовые бойцы, проповедники и ополченцы, которые варили похлёбку из канины и прелой крупы. На другом конце огромной стоянки, на которой сошлись войска короля Конрада III, Германа Шталика, Конрада Мейсенского, Генриха Льва и Бернара Клеровоского, был слышен перестук топоров и молотков. Видимо, там собирали осадные орудия. Выделенный в ночной караул пехотинцы всматривались в темноту и в любой момент были готовы поднять тревогу. А в походном храме, потрепанном ветрами и дождями шатре, шла вечерняя служба. В общем, несмотря на большой христианский праздник, был самый обычный вечер. Проехав через окраины лагеря, фон Зальх и рыцари оказались в самом его центре. где находились походные жилища вождей крестового похода и спешились. Седрик приказал тамплиерам и паладинам не расходиться, вдруг будут новые приказы, а сам направился в шатер Бернара Клервосского. Стражники, настороженные рыцари в полных доспехах и пара цистерцианских монахов, без помех пропустили его внутрь, и когда он вошел, то обнаружил, что у аббата гость. Помимо самого настоятеля Клерво, в жилище священнослужителя находился король Конрад III Гагенштауфен. Государь стоял рядом с Бернаром и вёл с ним спор. Поэтому, дабы не мешать, Зальх замер возле входа и стал вслушиваться в разговор. "Уважаемый аббат", говорил король Священной Римской империи, Я понимаю ваше желание дожать язычников и сам стремлюсь к тому, чтобы поскорее добить этих богомерзких прислужников сатаны. Однако мы обескровлены. В нашей армии осталось всего 32 тысячи воинов, и подкреплений в ближайшее время не предвидится, ибо дороги замело, и Европа исчерпала свои резервы. Продовольствие осталось всего на четыре дня, и это в том случае, если выдавать бойцам половинную порцию... С фуражом дела обстоят немного лучше, но его тоже придётся беречь. По этим причинам мы должны остаться на месте, готовиться к штурму прикрывая щируян крепости и заниматься реорганизацией войска. Нам нужна передышка. Нет! Бернард вскинул руку. Господи! Но почему мне, слуге твоему, приходится раз за разом объяснять властелителям земным простейшие истины? Конрад III который с момента присоединения к крестовому походу Бернара из Клерво ни раз видел, как Аббат совершает чудеса, втянул голову в плечи и обратился к нему. Так, объясните мне ваш план ещё раз. Ладно. Аббат опустил руки, вздохнул и тоном мудрого учителя, который даёт урок неродивому ученику, озвучил свою позицию. Моим разведчикам стало известно, что винеды собираются под Валигощем. Следовательно, каждый день, который мы подарим этим варварам, будет использован ими для укрепления обороны. Этого допустить нельзя, и необходимо оставить под стенами Каменца заслон, а потом спешно двигаться на врага. В этот раз винеды не отступят, поскольку в Валигоще сидят их сучки и щенки. Если так, то они постараются не подпустить нас к укреплениям города, который мы можем закидать огнем, а затем взять его штурмом. Это наш шанс с одного раза переломить хребет противнику, и если мы им не воспользуемся, второго такого господь может нам не дать. — Мне необходимо переговорить с вашими разведчиками, — пробурчал король. — Еще до полуночи я пришлю их к вам. И Бернар Впирил свой взгляд в Конрада, и король сказал: "Завтра утром будет собран общий военный совет, и если он одобрит ваш план, мы двинемся к Велигощу. До сих пор я ни разу не ошибался, король". Проповедник гордо вздёрнул подбородок. "И сейчас я тоже чувствую свою правоту. Венедов будет где-то 15-17 тысяч, а нас в полтора раза больше и вскоре начнёт своё наступление король Людовик, который уже подступил к Дымина. Осталось выиграть всего одну битву, всего одну. И мы победили. Так неужели ты сейчас отступишь? Бернар неожиданно положил руки на плечи Конрада и, глядя ему прямо в глаза, продолжил: "Не отступай, властелин земной, и ты будешь за это вознаграждён". Иди вперёд без страха, и отринь все свои сомнения. Укрепи дух и сердце. Положись на Бога. И когда одержишь славную победу, получишь то, о чём давно мечтаешь. Корона императора станет твоей, и имя Конрада Гогенштауффена войдёт в историю как символ величия, мудрости, храбрости и несгибаемой воли. Решайся Конрад Третий открыл рот, словно хотел что-то сказать, но вместо этого отрицательно покачал головой и промолчал. Аббат, видя это, отпустил его плечи, повернулся к нему спиной и произнес. — Ты все еще сомневаешься, государь. Я понимаю, почему. Слишком велик груз ответственности на твоих плечах, и тебе необходимо посоветоваться со своими военачальниками. Что же, — Выслушай моих разведчиков и еще раз подумай, а решение примешь завтра. Король по-прежнему молчал. Он кивнул, косо посмотрел на Зальха и вышел. А Аббат прошел в освещенный несколькими толстыми свечами угол, где на раскладном столике находилось распятие Христа, опустился на колени и долго молился. Седрик, не приближаясь к нему, сделал то же самое — А когда Бернар замолчал, вновь поднялся. Рыцарь ждал слов аббата, и Бернар спросил его: "Ты нашёл прислужников сатаны, которые задумали меня убить?" Зальх собрался, на мгновение напрягся и выдохнул: "Нет, в том лесу, на который вы мне указали, не было вражеских витязей. Там оказались только обычные воины из племени варнов." которых мы смогли захватить. Я недоволен тобой, Седрик, крайне недоволен. Враги были именно там, куда я тебя послал, а ты их не нашёл. Это плохо, потому что я вынужден всё время отвлекаться, я ожидать подлого нападения. Но паладин хотел сказать, что даже самые лучшие егеря в армии не смогли найти убийц, но Бернард поднялся, махнул рукой и прервал его. не надо оправданий. Ступай и прикажи удвоить караулы. Сегодня ночью враги вновь попытаются напасть. Они уже рядом. Я чувствую их». «Все исполню». Седрик поклонился и хотел выйти. Но в это мгновение сразу несколько стрел пробило полок шатра. Одна из них продырявила балахон Бернара, а другая сбила свечу, которая не потухла и и упало на чашку с благовониями. Романтические масла вспыхнули, и зальх прыгнул на огонь. С сырыми сапогами германец затоптал пламя, а затем бросился к кабату. Рыцарь сразу отметил, с какого направления стреляли, и обхватив настоятеля, прикрыл его своим телом. Шырх, шырх. Новые стрелы прорезая ткань, проникали в жилище Аббата Клерво, и одна из них на излете отскочила от брони Зальха. После чего, чувствуя свою вину перед настоятелем, германец прошептал. «Прости меня, святой Бернар, я виноват, и сейчас же найду злоумышленников!» Второй залп был последним, и настоятель, резко высвободившись из захвата паладина, повернулся к нему и прорычал. Да найди их залх. Найди. Иначе тебе придётся за это ответить, живей. Ищи этих убийц. Рыцарь выскочил на свежий воздух и споткнулся. Он посмотрел себе под ноги и замер. На холодной промёрзшей земле лежало тело Гелиома де Фае, которому венецкая стрела попала в висок. Невольно в голове Седрика вновь всплыл разговор с этим молодым и жизнерадостным тамплиером, и Поладин подумал, что, наверное, смерть действительно ходит с ним рядом, и те, с кем он хотя бы немного сближается, неизменно погибают. Впрочем, Зальха подгонял приказ Бернара, и он, отбросив мысли о смерти, стал действовать. Поладин быстро организовал воинов Господа и поднял тревогу в лагере. Половину ночи невыспавшиеся крестоносцы искали проникших в лагерь славянских витязей. Однако никого найти не удалось. Зато пол один смог разобраться, каким образом убийцы проникли в лагерь. Оказалось, вене дошли вслед за отрядом Зальха, и как только рыцари помчались в лагерь, они налетели на обоз и освободили пленных варнов. Затем, насколько смогли, приблизились к шатру Бернара из Клерво. И обстреляли его из луков, а когда их обнаружили, растворились в темноте. Вновь появляться перед разгневанным проповедником полудину не хотелось. Но к полудню следующего дня он всё же предстал перед ним, ожидая очередного разноса. Но настоятель Клерво был спокоен, и когда Зальх вошёл в его пробитый стрелами холодный шатёр, Бернар, казалось, совсем не замечавший мороза, сказал ему: Не вини себя, рыцарь. Ты сделал всё, что в твоих силах, а я был неправ. Не стоило мне посылать тебе на поиски витязей. Твоё дело прямой бой. Когда ты видишь врага прямо перед собой и можешь поразить его своим клинком. А следопыт и людолов из тебя плохой. Седрик кивнул. Наверное, вы как всегда правы. Бернар осмотрел Зальха оценивающим взглядом и отдал ему следующий приказ. Собирай воинов. Мы выступаем на Волегож. Значит, военный совет одобрил ваш план? Разумеется. Поэтому готовься к большой битве, в которой ты покажешь всё, что умеешь. Слушаюсь, святой Бернар. Не называй меня святым, Седрик, ибо я таковым не являюсь. Залих помолчал, а затем упрямо мацанул головой. Нет, для меня вы уже святой. Что ж, если тебе так удобнее и легче, пусть будет так. А святой я или грешник, решит Господь. Пока же иди и готовь воинов к походу.